«Опера и музыкальная драма». 17 января 1894 года. «Умную книгу о музыке случается прочесть нечасто, а занимательную еще реже. И вот я должен признаться, что с удовольствием дочитал до конца труд господина Жоржа Нуфляра. Рихард Вагнер о самом себе. Париж, Фишбахер, два тома по три-пять франка». Нуфляр — это француз из французов, Написал предисловие к своей книге, дабы возвестить, что хоть он и восхищается Вагнером, но Эльзас и Латарингия должны быть возвращены Франции. А когда он упоминает о попытке своего героя отказаться от спиртных напитков, то наивно восклицает. Самое удивительное, что этот неестественный режим, вместо того, чтобы повредить Вагнеру, вполне оправдал себя. Трудно найти другого столь типичного парижанина, как этот писатель. И тем не менее Нуфляр хорошо разбирается во взглядах прусского композитора и обычно соглашается с ним, хотя и не понимает Вагнера до конца, из-за расовой антипатии к нему. Замечательно, что автор открещивается от избитых тривиальностей французской оперной культуры. Так, например, он привередливо разделывается с Мейербером, но Глюку, герою французского музыкального классицизма, отводит должное место. А теперь разрешите мне дать совет читателям книг о Вагнере. Всякий раз, как вы встретитесь с утверждением, что Вагнер был реформатором оперы и в этом качестве лишь следовал по пятам за глюком, предвосхитившим некоторые из самых важных его положений, бросьте без всяких колебаний эту книгу, если вас интересует только Вагнер, в корзинку для бумаги. Глюк был оперным композитором, говорившим своим современникам. Господа! Давайте сочинять оперы более разумно. Опера — это не эстрадный концерт, как многие из вас, вероятно, думают. Давайте откажемся от своей привычки жертвовать здравым смыслом в угоду тщеславию наших певцов. И будем сочинять и оркестровать свои арии, дуэты, речитативы и симфонии в соответствии с драматической ситуацией, предложенной либретистом. И дав этот великолепный совет, Глюк показал, как следует его осуществлять. Как хорошо он справился с этой задачей, мы можем судить, несмотря на нашу позорную неосведомленность в музыке Глюка, Парфею, с которым нас недавно познакомила Джулия Равали. Ровно столетием позже, когда на сцене появился Вагнер, он нашел, что реформу оперы, начатую Глюком, довел до крайних пределов Спонтини, который безапелляционно заявил Вагнеру, что после Весталки все, чего можно было достичь в опере, уже сделано. Вагнер охотно согласился с ним, и не проявил ни малейшего желания начать реформировать оперу в тот самый момент, когда эта реформа была уже завершена. Напротив, он понял эту реформированную оперу со всеми ее усовершенствованиями и предложил XIX веку спокойно разобраться в ней и высказаться, способствует ли соединение всех этих лоскутных сценических эффектов с чистой музыкальной формой превращению оперы в музыкальную драму. Или же эта претензия абсурдна? и прав был руководимый здравым смыслом Россини когда он отказался от нее и продолжал трактовать оперу как эстрадный концерт, подобно всем итальянским современникам Глюка. 19 столетие долго разбиралось в этом вопросе, который вначале казался совершенно неразрешимым. По следам Спонтини в развитии оперной формы пытались идти Верди и Гуно, но не достигли никакого успеха. Если не говорить о чисто музыкальных качествах их опер, Причем Гуно, в противоположность Верди, не бросил этих попыток. А Вагнер тем временем, осуществляя свои намерения, совершенно отказался от сочинения опер и стал писать драматические поэмы, облекая их всеми оркестровыми и певческими выразительными средствами, чтобы вдохнуть в эти поэмы предельную правдивость и глубокую выразительность. Таким путем он создал новую форму искусства, которую назвал «музыкальной драмой», и которая столь же не похожа на реформированную оперу, как кафедральный собор, но усовершенствованную каменоломню. Весь секрет поразительной бесплодности первых попыток критиковать Вагнера состоит в том, что эту новую форму искусства принимали за исправленный образец старый. Если вы станете рассматривать Вагнера лишь как изобретателя некоторых новых черт в опере или Бретта, то вам удастся с непогрешимой логикой разбить его по всем пунктам, вовсе не подозревая о том, что этим вы выставите себя на смех публики. Рассуждения подобного критика очень просты и заключаются главным образом в том, что вагнеровские нововведения в реформированной опере вовсе не являются чем-то новым. Лейтмотивы, рассматриваемые как оперные мелодии, сопровождающие появление на сцене определенного персонажа, стары, как сама опера. Инструментовка в отрыве от действия не лучше моцартовской, Но обходится гораздо дороже, что касается тех форм, по которым судят об изобретательности композитора, а именно арий, дуэтов, квартетов, кабалет, сочиняемых для демонстрации виртуозной техники итальянских певцов, танцев, маршей, хоров и тому подобного, то все они у Вагнера в полном загоне, а место их, подумать только, занимает бесконечный нудный речитатив, а за сим следует незамысловатый вывод: Вагнер бездарный шарлатан и вся его репутация покоится на салонной арии вечерняя звезда и марша который он случайно выдавил из себя сочиняя своего бесконечного тангейзера и вот так критик с глупым самодовольством бубнит свое все глубже и глубже погружаясь в трясину тщательно аргументированного и вполне искреннего заблуждения не бойтесь у нуфляра вы таких рассуждений не найдете Он превосходно видит разницу между музыкальной драмой и оперой, и поэтому отнюдь не впадает в слепое преклонение перед Вагнером, но даже разумно критикует его, что абсолютно недопустимо злопыхателем. Например, совершенно бесспорно его замечание о том, что мелодии в разных произведениях Вагнера, несомненно, менее оригинальны, чем мелодии Вебера. Впрочем, вместо Вебера, он мог бы упомянуть мир Бера или еще кого-нибудь, ибо в этом аспекте мелодии Вагнера никогда не были оригинальными, как не были живописными фигуры Джотто или изящными стихи Шекспира. Но, относясь к Нуфляру с большим уважением, я совершенно не согласен с его мыслью о том, что, сочиняя Тристана, Вагнер якобы отверг теоретический базис, на котором создан Зигфрид, и повернул к абсолютной музыке. Нуфляр правильно указывает, что в Тристане и даже в Кольце Вагнер подчас так отвлекается от хода действия, что начинает пренебрегать словом, а уж в Тристане речь становится совсем бессвязной. Но бессловесная музыка вовсе еще не абсолютная музыка. Абсолютная музыка — это чисто декоративный звуковой узор, а поэзия звуков — это музыкальное выражение поэтического чувства. Когда Вагнер выражает в музыке наплыв чувства, для которого не находит слов, Он также далек от абсолютной музыки, как пастух, который в одном из самых прочувствованных эпизодов той же драмы изливает свое настроение, играя на рожке. Вагнер расценивал все главные инструментальные произведения Бетховена как звуковые поэмы, и сам он, сочинивший в своих драмах так много чисто оркестровой музыки, не написал, да и не мог написать ни одной ноты абсолютной музыки. И действительно, ведь существуют самые разные, высокопоэтические и глубоко драматические чувства, невыразимые одними лишь словами. Ибо слова — плод мысли, а не чувства, но чудесно раскрывающиеся музыкой. Поэт, добиваясь своей цели, стремится расположить слова музыкально, но терпит крах, если не позаботится о том, чтобы они взывали не только к чувству, но и к интеллекту. Так бедный Шекспир не мог, например, заставить Джульетту произнести — «О, Ромео, Ромео, Ромео, Ромео, Ромео» и так далее двадцать раз подряд. Вместо этого ему пришлось принудить ее излить свои чувства в стандартной манере любовников. «О, Ромео, Ромео, зачем ты, Ромео, отречься от своего отца и отказаться от своего рода? Или, если не хочешь...» и так далее, и так далее. Речь живописна, но любви не чувствуется. И еще... Прощаться — столь сладостное страдание, что до утра я продлю прощание. Весьма изысканная фраза, но в данный момент столь же неестественная в устах женщины, как если бы Джульетта стала доказывать, что выход из дома по веревочной лестнице — кратчайший путь, поскольку две стороны треугольника в сумме всегда длиннее третий. Для поэта, выражающего себя музыкой, не существует подобных затруднений. Он может заставить Изольду сколько угодно раз повторить. Тристан, Тристан, Тристан, Тристан, Тристан. А Тристана – Изольда, Изольда, Изольда, Изольда, Изольда. И никаких дополнительных объяснений не потребуется. А что касается повторных возгласов «прощай, прощай, прощай», которыми обмениваются тенора и сопрано, то им не с числа. Часто это упрощение речи сводится у Вагнера к простым восклицаниям. И именно о таком упрощении он пишет в своей книге «Опера и драма» на тех самых страницах, где стремится показать главенствующую роль текста поэмы, как ядра всей музыкальной драмы, но в то же время отметает девять десятых словаря, настаивая на том, что только язык чувств требует музыкального выражения и лучше всего поддается ему. Однако ведь можно не только свести речь к отдельным восклицаниям, но и заменить ее чистым вокализмом или даже какой-нибудь голематьей, если только музыка раскрывает чувство, что наиболее существенно в драме, и что доказано многими страницами подлинно драматической музыки, как в опере, так и в других произведениях, где слова либо вовсе отсутствуют, либо противоречат характеру музыки. И лишь когда нужно выразить мысль, переданную с глубоким чувством, как водик радости в Девятой симфонии, музыка требует связной речи. Ее можно найти в Тристане, наряду с полными чувств, но не мыслей, восклицаниями. А кроме того, существует все это и не абсолютная музыка, и не опера. Если вы захотите увериться в том, что драматическая поэма никак не может превратиться в оперное либретто, то сравните Тристана хотя бы с Ромео, и и Гуно. И я осмеливаюсь указать Нуфляру, чьи два тома, тем не менее, искренне рекомендую прочесть каждому, кто способен оценить мыслителя, что Вагнер впадает в противоречие лишь на словах, ибо язык весьма несовершенное средство для выражения идей. А путь Вагнера к совершенству от летучего голландца до Парсифаля — это неуклонная линия развития его теоретических взглядов и художественного воплощения их.